Фабула «Нова» представляет аудиосериал «У горизонта событий». Вторая серия. Такие вот дела, серёга Через неделю должны восстановить железнодорожное сообщение. Вот я первым же поездом. Знаешь, Пашка, я тебе даже в чем-то завидую. Получить предложение работать в Москве с удовольствием бы уехал вместе с Иркой. Ну, у нас сейчас работа не проворот после случившегося. но тебе-то проще. Психологическая помощь везде одинаковая, а мне необходимы определенные условия. Ну да, и мы оба каждый по-своему разгребаем последствия катастрофы. Должен же кто-то их разгребать. Кстати, сам профессор Иванов заинтересовался моими методами. О, старик, молодец, поздравляю. Так что это в итоге было? Я, конечно, понимаю, что настоящую правду мы никогда не узнаем, но все-таки... Как бы это поточнее объяснить? Произошел глобальный сбой. Причины пока не до конца понятны, но мы их скоро постараемся выяснить. То есть во всем мире по какой-то причине вырубилось электричество, средства коммуникации, транспорт и все остальное? Ну, похоже на то. А знаешь, что самое интересное? Что? Не знаю, как насчет всего мира, но по крайней мере в нашем городе и в Москве в одно и то же время остановились все часы. Да, да, я это заметил еще тогда. И вот кому-то пришлось стряхнуть пыль со стролябией и заново поставить время на курантах. В каком-то смысле человечеству пришлось перезапустить время на всей планете. Это занятно. Как начало новой эры. Возможно. Такова закономерность жизни. Линии, которые некоторое время могут быть параллельными внезапно пересекаются, затем все стремительнее отдаляются друг от друга. Но кто знает, может, когда-нибудь их направление снова изменится. Привет, Ириш. Привет. Ты куда-то собираешься? Да, я возвращаюсь в общежитие. Электричество позавчера дали, так что теперь там тоже можно жить. Погоди, погоди, но... Надеюсь, самолёты больше падать не будут. Тебе что-то мама сказала? Я не буду ничего объяснять, всё равно не будет своя версия. Хорошо, тогда я ухожу с тобой. В общежитие. Ну, в общем сразу в общежитие? Снимем квартиру. Ты же знаешь, профессор Иванов заинтересовался моей работой и как-то даже намекнул, что собирается мне предложить какой-то стоящий проект. Да ладно! Сам Иванов! Ну да. Так что не переживай, Аришка, всё только начинается. Всё только начинается. Призвание и самореализация, что может быть прекраснее? Но то ли это, что изначально планировалось? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Садитесь вон в то кресло. Как вас зовут? Анна. Анна. Я вас слушаю, Анна. На что жалуетесь? Доктор, мне так неловко и стыдно. Вы пришли на приём к специалисту, поэтому здесь не может быть неловких моментов. Так что вас беспокоит? Понимаете, доктор, мне кажется, что у меня симптомы эмоционального выгорания. И я хотел бы вам напомнить, что специалист в этой области я, а не вы. Поэтому предоставьте оценивать ваше состояние и ставить диагнозы мне. Да, конечно. Так в чем же конкретно эти проблемы выражаются? Доктор, это точно не выйдет за пределы вашего кабинета? Послушайте, Анна, у вас проблема. Судя по вашим же словам, довольно серьезная. Поэтому ее надо решать. Другого варианта нет. Ну, это вы сами понимаете лично, и я хотела бы, чтобы на работе не узнали. Вы обратились к специалисту. Есть проблема, будем решать. Если будет необходима терапия, проведем терапию. Так на что жалуетесь? Ну, как бы вам это сказать? В общем, я все чаще стала задумываться о своей жизни. То ли это, чего я на самом деле хотел. Драгоценное время утекает мгновенно, будто сквозь пальцы, и я ничего не успеваю. А то, что успеваю, не приносит мне удовлетворения. А ведь совсем недавно все мечтали, чтобы поскорее включили электричество. Вы, надеюсь, понимаете, что все ваши проблемы надуманы? У вас есть семья? Есть. Есть. Работа? Есть. Так. И за нее вам платят достаточно? Да. Ну вот видите, к тому же система позаботилась о том, чтобы жизнь всех граждан была стабильной и комфортной. Я знаю. Да. А отсюда мы можем сделать вывод, что все ваши размышления вредоносны и деструктивны. Сперва они причиняют дискомфорт и неудобства вам и вашим близким, потом могут перекинуться на других людей. Так что не стоит недооценивать их опасность. Нет, что вы, доктор. Я потому к вам и обратилась, что эти мысли мучают лишь меня. Я никому ни о чем таком не рассказывала. Вы, надеюсь, помните те страшные события? и чего стоило лучшему умам современности разработать систему, внесшую, наконец, долгожданный порядок в этот хаос. Ну, разумеется, и клянусь, я не представляю никакой опасности, я только высказываю вам свои опасения. Ну, кто представляет опасность, а кто нет, решать не вам. Человеческая психика – вещь очень сложная и порой непредсказуемая. А что до удовлетворенности жизнью… Так моя мама всегда говорит, живем не для радости, а для совести. Но... Полагаю, если, как вы говорите, в состоянии держать эти мысли в себе, то о коррекции покоречь не идет. Я вам выпишу направление на процедуры, они довольно неприятные. Но в ряде случаев давали положительный эффект. Спасибо, доктор. Но если будут ухудшения, сами понимаете, мой долг... Да, я понимаю. До свидания. Всего доброго. Роман Витальевич, можно? Сергей Петрович, заходите, заходите. Да, добрый день. Вот, принёс новые списки. Ну-ка. Угу. Синдром ускоряющегося времени. Ещё один, ещё. Других диагнозов, похоже, больше не существует. Отчего же? Они тоже попадаются. Правда, в последнее время значительно реже. а Коррекция, коррекция. Тут, возможно, докоррекционная терапия. Опять коррекция. Что ж, я доволен на вашу работу, Сергей Петрович. Спасибо, Роман Витальевич. Продолжайте в том же духе. В нашем деле лучше перестраховаться, чем потом устранять последствия. Да-да, я понимаю. И все же интересно, почему перезапуск часов привел к таким странным событиям? Не знаю. Вот у профессора Иванова была гипотеза на этот счет. Я бы на вашем месте старался не упоминать это имя, если не хотите повторить его судьбу. Да, да, конечно. Но я могу лишь предположить, что все деструктивные мысли от безделья. Система, наконец-то, внесла порядок в этот хаос, и людям просто нечем заняться. А что до всяких религиозных фанатиков, так они до глобального сбоя пророчили конец света, там всякие ужасы. Да уж, на своей памяти с десяток таких концов света помню. Особенно предприимчивый бизнесмены даже наборы для его встречи продавали, притом отнюдь не дешево. И самое забавное, что у него, помимо пакетика с гречкой на один раз, входили непременно веревка и мыло. Да, с юмором, ребятам Так что, полагаю, работы с течением времени у нас только прибавится, Сергей Петрович Может ли быть такое? Конечно же нет Особенно, когда ты молод, полон сил и принципов От которых ничто на свете не заставит тебя отказаться Ведь все только начинается Сережа! Неужели это правда? Да, Ирка Представляешь, профессору иванова удалось получить грант на исследование. Моя профессия становится одной из самых востребованных. Смотри, вот, я получил аванс. А ты боялась, что не справимся. Ой, это же куча денег. И он сказал, что это только начало. Поэтому, как человек уже вполне финансово независимый, я со всей ответственностью должен спросить вас, Ирина Александровна, согласитесь ли вы стать моей женой? Но это такой серьезный шаг. Мне надо подумать. То есть, как я понял, семи лет было недостаточно. Сережка, я же шучу. Конечно, да. Но ты же знаешь, как я об этом мечтала. Тогда твои предложения насчет места и времени. Слушай, может, не надо пышных церемоний? Да и твоя мама, скорее всего, не будет в восторге. Ну, хорошо. Отметим это событие вдвоем в каком-нибудь уютном кафе. А потом махнем на море. Вот отдых бы нам точно не помешал, после глобального сбоя ни одной свободной минуты. Зато той осенью твои первоклашки получили бесценный опыт. Да, будто в прошлое переместились. Вместо печатания на компьютере учились чистописанию на бумаге в косую линейку. Ну да. Старшие над ними сначала патронивали, а потом поняли, что у них у самих-то с этим большие проблемы. Сесть за одну парту с первоклашками, да, это сильно. Ой, кстати, Пашку недавно по телевизору показывали. Что, разочаровался в науке? Решил в шоумены податься? Да нет же, он в какой-то научно-популярной программе в качестве гостя был. Что-то про систему рассказывал, я тетради проверяла и краем уху услышала. Честно говоря, ничего не поняла. Да, Пашка всегда был мастер говорить научными терминами. И что, по его словам, система? Благо или зло? Ну, скорее, благо. Он же сам участвовал в её разработке. Ну вот видишь, так что, Иришка, скоро мы заживем, как белые люди! Ага. Да, алло. Сергей Петрович, вы должны срочно явиться на работу. А что случилось? Все вопросы на месте. Ладно, скоро буду. Он на месте, идет по коридору с Ивановым, что делать? Ты что, вчера родился? В машину. Ничего не понимаю. Профессор Иванов? Николай Иванович! А подождите, подождите, куда вы его ведете? Что происходит? Сережа, не верьте ни единому слову. Пошел! А вас, Сергей Петрович, я попрошу остаться. Да, я вас именно таким себе и представлял. Молодым, амбициозным. Мне хоть кто-нибудь объяснит, что здесь происходит. Мой руководитель, профессор Иванов. Профессор Иванов. Да, пожалуй, это один из величайших ученых нашего времени. Он всегда был моим кумиром. Правда, его мировоззрение несколько устарело. Вы не находите? Ну, да ему простительно. Старая гвардия. Рано или поздно им приходится уступать дорогу молодым. И куда его увели? Это не должно вас ни в коей мере волновать. Если вы, конечно, заинтересованы в успешной карьере, и что греха таить, в счастливой семейной жизни. Хм, это что, угроза? Ну что вы, Сергей Петрович, какая может быть угроза? Мы же с вами цивилизованные люди. Кстати, как я понял, вы мечтали работать в Москве. Не спрашивайте, откуда у меня такая информация. Нам известно о вас даже больше, чем вы сами о себе знаете. Постойте, постойте. Вы меня пытаетесь завербовать? Да что вы, Сергей Петрович, шпионских фильмов насмотрелись. Слово-то какое, завербовать. У меня к вам просто деловое, взаимовыгодное предложение. Ну, а если я откажусь? Мне будет очень жаль. Хотя в этом есть тоже положительный момент. Вы удовлетворите сполна свое любопытство насчет судьбы вашего научного руководителя. Да, видать, это угроза. Но профессор Иванов не занимался ничем таким. А вот это уже будут решать более компетентные люди. Да и зря вы считаете его таким святым. За ним уже числится много чего интересного. Например, растраты в особо крупных размерах, недопустимые методы проведения отдельных исследований, хранения избыт неучтенных наркотических средств. Но этого не может быть, Николай Иванович честный человек. И это лишь та малая часть того, в чем он успел признаться. Они что, пытали его? Ну так что? э uh, э Я должен подумать. Ну думайте. Только на вашем месте я делал бы это как можно скорее. Тем более скрываться от нас, как вы уже поняли, бессмысленно. Подумайте, в конце концов, о своих близких. Вашей сожительнице это пока не коснется. Ирина! Моя жена! Тем хуже для нее. Что случилось? А, а, Ира? Это долго объяснять. Собирайся. Ничего не понимаю. Куда собираться? Куда собираться? Я пока не знаю, мы должны срочно уехать. Погоди, а как же работа? Меня уволят! Ну, ты придумай что-нибудь, позвони, и скажи, что по семейным обстоятельствам вынуждена взять отпуск за свой счёт. Так, Алло, мама? Да, Серёжа? Немедленно, слышишь? Немедленно бери билет и уезжай к тёте Клаве в Тамбов. Погоди, какой билет? И зачем мне куда-то ехать? И вообще, у меня гости. Какие гости? Твои знакомые. Между прочим, мог сам первый позвонить матери и сообщить радостную новость. Мам, я собирался, только мои сыры хотели… Да причем тут Татаира? Твои знакомые рассказали, что ты наконец-то за ум взялся. Подожди, даже ничего не понимаю. Что? Подписал выгодный контракт и собираешься ехать в Москву. Мам, я ничего не подписывал. Как ты могла впустить в дом незнакомых людей? А если это воры? Обычно воры грабят, а они, наоборот, выдали мне аванс на кругленькую сумму. Вот молодец, сынок. Теперь мне бедная старость не грозит. Мам, ты не должна брать эти деньги, слышишь? Ремонта в квартире уже 20 лет не было. Думала, никогда уже помощи не дождусь. Мам, ты знаешь, что это за люди? Они мне документы показали и бумаги с печатями. Честные, порядочные люди. Работают на государство. Я прошу тебя, выпроведи этих гостей как можно скорее и езжай в Тамбов! Во-первых, это будет невежливо. Во-вторых, я устала от твоих выходок и хочу жить, как все нормальные люди. Галина Николаевна, дайте на секунду трубочку. Алло, Сергей Петрович, вы, надеюсь, всё правильно поняли. Ну с вашей сожительницей это вам решать. Всего доброго. Вот чёрт! Что случилось? Так, Ира, тебе придётся на время уехать к бабушке в Инск. Нам кто-то угрожает? Да я сам не знаю, что происходит. Понимаешь, профессора Иванова арестовали. Мне сказали, что он сознался в каких-то совершенно невероятных преступлениях. Видно, кому-то он перешёл дорогу. Ира, надо переждать время. Я очень надеюсь, что это какое-то чудовищное недоразумение, и нам нужно просто дождаться, когда всё выяснится. Внимание! Поезд номер 25, следующий до Энска, находите на 2-й. Ну месте. вот, Пятая. и поезд подали. Поезд номер 25, следующий до Энска, Да, на да, да. У тебя вагон какой? э седьмой. А, седьмой. Димка встретит? Да, я его предупредил не волнуйся. Ну отлично. Я буду держать тебя в курсе дела, и при первой же возможности приеду с тобой. Серёжа. Чё я решил? Ведь правда всё, в конце концов, наладится? Ну конечно. Я не знаю, как жить без тебя. Иришка, обещаю, это ненадолго. Сейчас самое главное, чтобы ты была в безопасности. Пассажиры, проходим вагоны. Поезд отправляется через две минуты. Ну, мне пора. Ага, ну да. Не грусти. Скоро всё будет отлично. Ну что, Сергей Петрович, вы подумали о моём предложении? Вот скажите, зачем вы пришли к моей матери? Она о моей работе ни малейшего представления не имеет. но ну вы же сами понимаете, нам нужны гарантии. Ну и опять же, забота о пенсионерах. Вы ведь наверняка знаете, какие сейчас пенсии. Ну и что вам нужно от меня? Ничего, кроме долгого и плодотворного сотрудничества. Да вы поймите, я не располагаю никакой секретной информации, что бы вы там себе не напридумывали. Упаси боже. Никто от вас никакой секретной информации не ждет. Вы будете заниматься исключительно работой по своей любимой специальности только в более серьезном учреждении. Ну да, контролируемым вами. Разумеется. Любой бы посчитал за счастье оказаться сейчас на вашем месте. Вы только представьте, благоустроенное служебное жилье в столице, за которое вы ни копейки не платите, зарплата, о которой ваши коллеги даже не могут мечтать, всевозможные льготы, в том числе бесплатный транспорт и 50% за услуги ЖКХ. Ну да, звучит многообещающе. Только в чем подвох? Какой подвох, Сергей Петрович? Вы работаете на систему. Система работает на вас. Ваш научный руководитель почему-то изначально был настроен против всего этого. Что, согласитесь, очень глупо. Ведь суть остается прежней. Принимать пациентов и оказывать им помощь. Так выходит, Николай Иванович обвинили во всех этих преступлениях только потому, что он отказался работать на систему? Но ведь это... Это же ложь и клевета. Поосторожнее с формулировкой. Как говорится, цель оправдывает средства, а у серьезной организации цели и средства тоже очень серьезные. Однако, если хотите, мы можем устроить так, что профессор даст показания и против вас. В смысле? Что? Вот и я думаю, что этого делать все-таки пока не стоит. Спокойствие и здоровье близких вам тоже не безразлично. Я в этом почему-то абсолютно уверен. Да, кстати, забыл. Среди многочисленных льгот еще бесплатное обслуживание в лучшей поликлинике у специалистов мирового уровня. Думаю, вашей маме это очень понравится. Будущее, ставшее настоящим. Оно внесло свои коррективы в жизнь, стало той самой обыденностью, Вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Выбор без выбора. Роман Витальевич, я могу идти? Понимаете, у сына сегодня день рождения. Будет семейное торжество, гости. Конечно, Сергей Петрович, не смею вас задерживать приятными иметь дело сотрудниками, у которых вот так все правильно. И взгляды на вещи, и семья, и образ жизни. Вот что значит сделать правильный выбор. Далеко пойдете, Сергей Петрович? Я стараюсь, Роман Витальевич. Фабула нова. «Истории в звуке».